Обстановка неблагоприятствовала возвращению Черчилля к власти. Общественное мнение было настроено против него, консерваторы по-прежнему относились к нему враждебно. Отражая эти настроения, английские газеты выступали против того, чтобы Черчиллю позволили принимать участие в руководстве государственными делами. Уинстон Черчилль писал еженедельнику Орлд, Несет ответственность за переточную экспедицию в Антверпен, которая выставила английский народ на посмешище в глазах всего мира. Он ответственен за гибельную экспедицию в Дарданеллах, которая находится в ряду с величайшими военными катастрофами нашего времени. В это трудное для Черчилля время он находил утешение в семейной жизни и в живописи. К 1916 году у него было уже трое детей: дочь Диана, семи лет, сын Рандольф, пяти лет, и двухлетняя дочь Сара. Жена всегда была надежной опорой Уинстона в трудный момент. Клементина положила много сил, чтобы отвлечь мужа от его скорбных раздумий по поводу политических неудач. Она всегда была спокойна, жизнерадостна, уверена, по крайней мере внешне, в том, что все обойдется хорошо. и старалась вселить эту уверенность в склонного временами к пессимизму и меланхолии Уинстона. Клементина всячески поддерживала его новое увлечение живописью и старалась, чтобы в доме было много интересных людей. Как-то в один из тяжелых для Уинстона дней лорд Риддель спросил его, что он собирается делать дальше. Зарабатывать себе на жизнь и продолжать заниматься живописью ответил Черчилль. Живопись это великое утешение. Она помогла мне пережить ужасное время после ухода из адмиралтейства. Черчилль обладал неизураздными способностями в области живописи, вероятно, унаследованными от матери. Рассказывают, что к живописи он обратился случайно после того, как его уволили из адмиралтейства. Жена его брата Джона любила рисовать, и наблюдая ее работу, Черчилль неожиданно решил попробовать свои силы в этой области. Поначалу он пользовался красками своего племянника, а затем обзавелся всеми необходимыми для художника принадлежностями и заставил Эдди Марша позировать ему в качестве модели. В это время группа офицеров созданного в свое время Черчиллем дивизиона бронеавтомобилей Желая выразить симпатию к нему, заказала его портрет известному английскому художнику Джону Левери. Вскоре Черчилль стал его прилежным учеником. Прошло немного времени, и он всецело погрузился в занятия живописью. Проводил лето за городом на фермерской усадьбе, завел себе длинную до колен кремового цвета блузу и часто сидел в саду рисуя пейзажи. Черчилль говорил хозяевам что он не может одновременно и рисовать и беседовать. И вытаскивал из ящика пухлую рукопись, содержащую его оправдание по поводу Дарданелльской операции. Вместо беседы с гостем хозяевам предлагалось довольствоваться чтением этого произведения.